Охваченная старыми опасениями, Лоренца быстро перекрестилась. Только сатана обладает подобной властью. Кто этот человек? Кто может сказать это? Именно это делает мою миссию сложной. Во Фландрии его называли граф Сюрмон, в Италии маркиз Балет. В Венгрии — граф Зарайской, в России — граф Салтыков, во Франции — граф де Сен-Жермен. Неизвестно ни кто он, ни откуда он. По его словам, он был знаком с Христом, жил в Риме во времена Цезаря. Некоторые утверждают, что он сын венгерского принца. Другие говорят, что он незаконнорожденный сын одной из испанских королев и знатного сеньора. Одна вещь, несомненно, — его высокое происхождение, так как Людовик XV, очень щепетильный в том, что касается титулов, с почестями принимал его и даже предоставил ему для работы королевский замок Шамбор. Именно его я должен найти, и мы будем искать его, если понадобится по всей Европе. Лоренца слушала его с восхищением, смешанным с ужасом, У нее голова шла кругом, когда она представляла, как перед ней открываются бесконечные дороги Европы. Бесконечные, так как, по ее мнению, человек, которого они будут искать, мог быть только призраком, и действительно. Начались безумные поиски, нескончаемое путешествие, в то время как рыцарь Кино, получивший такое же задание, сел на галеру, Чтобы отправиться обыскивать необъятные просторы Леванта, Лондон вновь увидел странствующую Читу, но на сей раз не нищих беглецов по имени Бальзамо, а богатых генуэзцев барона Занонаи и его жену. Потом были Эдинбург, Брюссель, Копенгаген и Амстердам, где наконец, в старинном доме Гетто. Бальзама напал на след. Властелин Тайн вернулся в Германию, где секта Роза Крест, которую он возглавляет, имеет многочисленных сторонников, поведал ему равин Галеви: «Если ты хочешь его найти, надо отправиться в Пруссию или к Марграфу Гессена, который объявил себя его последователем. Согласишься ли ты проводить меня к нему?» Продолжай свой путь. Если властелин решит, что ты способен служить ему, он сумеет дать тебе об этом знать. Следуешь ли ты обычаю розы креста, по которому необходимо менять имя, переезжая из страны в страну? Кто ты на сегодняшний день? Граф Феникс? Это хорошо. Продолжай свой путь с верой. Недалек тот час, когда ты встретишь властелина. Какая таинственная рука? привела бальзама сюда. Напрасно пытался он представить ее себе, с трудом взбираясь темной ноябрьской ночью по узкой тропинке серпантином вьющейся по склону одной из вершин Фегельсберга. Было довольно холодно, и пронизывающий дождь проникал сквозь его плащ. Он думал о Лоренце, остававшейся в успокаивающем тепле постоялого двора. Он прочел опасения в ее последнем взгляде. «Это незнакомая страна, это мрачная погода, таинственные голоса, которые привели их в сердце марграфства Гессена, все это вновь пробуждало римские предрассудки. Но Бальзама знал, что не может больше отступить, что он пришел к цели». Цели, которую он преследовал, применяя даже наихудшие средства. Призрачный силуэт полуразрушенного старинного замка вдруг вырос перед ним зловещий в этой тишине и в этой темноте. Но под полуобвалившейся стрельчатой аркой двери горел факел, раздуваемый ветром. Путник привязал лошадь за ржавое железное кольцо, рядом с факелом, и вошел под свод. Другой факел горел чуть дальше, и еще один перед низкой дверью на массивных железных петлях, которая тихо отворилась под его рукой. Бальзама вздрогнул, увидев открывшееся перед ним зрелище. Это был большой зал, весь задрапированный черным, по стенам которого стояли высокие деревянные скамьи, как в капитуле собора. В глубине, на каменном алтаре, в центре огненного креста сверкала огромная золотая роза, но самое жуткое зрелище представляли те, кто сидел на скамьях. Одетые и запутанные в белые. они казались призраками, неподвижными и молчаливыми. Бальзама медленно вошел в зал, направился к алтарю, Он прошел примерно половину пути, когда раздался голос, глубокий, леденящий душу, повторяемый эхом. «Что ты ищешь?» «Того, кого зовут властелином тайн", ответил Бальзама твердым голосом. «Зачем?» «У меня есть послание для него». «Что это за послание?» «Я передам его только ему». Мы собратья Розы Креста, его братья, ты можешь передать нам послание. Я уже отказался один раз. Одобрительный шепот пробежал по рядам призраков. Первый признак жизни — белых теней. После нескольких мгновений тишины вновь раздался голос. — Откуда ты пришел? Отовсюду, и ниоткуда. Как твое имя? Когда я был ребенком, мой учитель Алтотас называл меня Ашарат. Потом, в Палермо, он отдал меня на воспитание в бедную семью, имя которой я взял. Я стал называть себя Джузеппа Бальзама. С тех пор я носил и другие имена. Мы их. «Знаем все». Внезапно из алтаря появилась фигура человека, закутанного в длинный белый плащ. Вновь пришедший был без маски. Бальзама смог разглядеть его лицо с гордыми чертами под высоким лбом мыслителя. Он был очень смуглый, глаза его... Не поддавались описанию, но даже бальзаму не мог вынести их взгляда. Его руки и ноги были прекрасны. Ему могло быть лет сорок, но его фигура выдавала крайне молодую нервную силу. Он подошел к бальзаму, улыбнулся. — Ты не дрожал, это хорошо. Я тот, кого ты ищешь, тот, кого король Франции называл графом де Сен-Жерменом. «Братья, вы можете удалиться. Мне надо поговорить с ним». Оба мужчины молча дождались, пока белые тени покинут зал, и когда Бальзама собрался выполнить свою миссию, Сен-Жермен остановил его. «В этом нет необходимости. Я не поеду на Мальту». Я знаю, чего хочет великий магистр Пинто де Фосика. Его интересует только золото, превращение камней. Меня это не интересует. В Европе меня ждет великое дело. Люди жаждут свободы, имя которой они даже не осмеливаются произнести. Они жаждут науки, знаний, но более всего... «Лучшей жизни. Мы, братья Розы Креста, посвятили себя этой задаче, а тебя я давно жду». «Меня?» «Я знаю, кто ты, но я тебе этого не скажу. Твой первый покровитель, кардинал Арсини, тоже знал это. Он был моим другом, но ты заблудился». На довольно темных тропинках».